Эпилог. Лето пролетело как один день. Вот вроде вчера еще был июнь, а сегодня уже последний день августа. Диана сидела на балконе веранде второго этажа шале, потягивала коктейль и любовалась морем. Это уже вошло у нее в привычку в послеобеденные часы. Особенно, когда Алик был в отъезде, как сейчас. В такие дни она перебиралась к нему, чтобы следить за Гектором, ну и наслаждаться милой сердцу-роскошью, ведь этот домик успела полюбить по-настоящему и уже по нему скучала, как и по Алику. По молчаливой договоренности Диана не переехала к Алику. Об этом как-то даже разговора не заходила. Она частенько оставалась у него на ночь, но порой хотелось побыть и одной на своей территории. Да и в доме Лены на собственной веранде отлично работалась. Пару дней назад она дописала роман и работой своей осталась довольна. Впереди ждала редактура, общение с издателем, но это все уже вторично. Главное, что роман получился именно таким, каким она его и задумывала изначально. Вчера звонила мама, интересовалась, когда блудная дочь планирует возвращаться домой. Диана пообещала, что прилетит к концу следующей недели. Она отправлялась на море в последних числах мая, а вернуться собиралась в первых числах сентября. А это значило, что через неделю ее ждет расставание с Аликом. Это был курортный роман. А все курортные романы заканчиваются расставанием. Кто-то помнит о своей любви еще долго, пистуя и лелея воспоминания, храня их глубоко в душе. Кто-то забывает очень быстро, под суетой повседневности. Диана свой не забудет никогда. Это лето навсегда останется в ее памяти, как что-то прекрасное и очень волнительное. Она ни о чем не жалела и отлично понимала, что именно из таких воспоминаний и состоит жизнь. Но сердце ее уже обливалось кровью от мысли, что совсем скоро Алик останется в прошлом. О своем отъезде в Москву Алик не заговаривал, а Диана боялась об этом спрашивать. Вдруг подумает, что она навязывается ему. Этого ей точно не хотелось. Ни разу он даже не намекнул, что подумывает о жене, детях. Не с ней, а вообще Она и думала-то о нем исключительно, как о закоренелом холостяке, умном, ласковом, нежном, любящем, самом лучшем мужчине на свете, но не впускающем ее в обитель своей души дальше прихожей. Все, что находилось за дверью этой самой прихожей, оставалось для Дианы тайной, а Алик казался самым загадочным мужчиной на свете. Но вот парадокс, таким она его любила еще сильнее. Порой ей казалось, что так любить невозможно, что сердце может не выдержать настолько сильных эмоций. Но оно выдерживало, а эмоции каждый раз накатывали новой силой. И сейчас, сидя на веранде, Диана отчетливо поняла, как тяжело перенесет расставание. Скорее всего, сердце ее будет разбито. Сегодня она навестила Хагуш в последний раз. Конечно, доброй женщине она этого не сказала, но для себя решила, что до отъезда туда больше не пойдет. Эту суровую, внешне, но мягкую и очень человечную в душе старушку Диана полюбила всем сердцем. Ей нравилось просто сидеть с той рядом. А когда Хагуша рассказывала про Тбилиси, вспоминая свою молодость, Диана просто наслаждалась, стараясь запомнить как можно больше из ее рассказов. Она даже решила, что напишет роман по ее воспоминаниям, Уходила из дома бабушки Алика Диана со слезами на глазах, но улыбалась до последнего, чтоб никто и ни о чем не догадался. Всю вторую половину дня Диана посвятила готовке. Захотелось встретить Алика вкусным ужином в романтической обстановке. Да и сегодня она планировала сказать ему, что через неделю уезжает. Как он воспримет новость, даже примерно не представляла, но молчать и дальше не могла. Вечером они с Гектором долго гуляли по набережной. Диана впитывала в себя атмосферу юга и думала о том, что совсем скоро тут наступит бархатный сезон. Да, собственно, он уже наступил. Ведь если ей не изменяет память, начинается тут с середины августа. В Москве в сентябре уже будет холодно, промозгло, скорее всего, а тут по-прежнему будет ярко светить солнце море, радовать теплом, а из многочисленных кафе раздаваться курортная музыка. Алик вернулся, когда уже совсем стемнело. Диана ждала его на веранде первого этажа. И как только его машина въехала во двор, не удержалась, пошла навстречу. «Как же я соскучился!» – обнял ее Алик и крепко прижал к себе, а потом целовал долго и нежно, пока голова Дианы не начала кружиться от возбуждения. Ни с кем больше ей не будет так приятно целоваться. Губы Алика неизменно дарили наслаждение. Он умудрялся даже сильную страсть выливать очень нежно, не терзая, а лаская губы Дианы. «Я тоже соскучилась», — положила Диана голову на плечо Алика, как уже привыкла делать. Он же обхватил ее руками, и так они стояли какое-то время. «Пойдем, буду кормить тебя», — улыбнулась Диана, борясь со слезами. Сегодня ей было грустно, потому что этот вечер должен был стать последним таким перед расставанием. За ужином Диана все думала, как же лучше подойти к разговору, с чего начать. Но фразы в голове, как назло, появлялись одна банальнее другой. «Алик, наш курортный роман подошел к концу». Фраза из плохого кино, честное слово. «Алик, вот и закончилось лето нашей любви». Глупее фразы не придумаешь. Отдает дешевой мелодрамой. Спасибо тебе, любимый мой, за подаренное счастье. А это уж вообще какая-то слезоточивая мыльная опера. Через неделю я уезжаю. Слова вылетели сами, когда Диана измучилась подбирать правильные и уместные ситуации. Ты уверена? Как-то странно посмотрел на нее Алик. Он словно ждал этого разговора и радовался, что в очередной раз предугадал поступок Дианы. Ну да, лето закончилось, мне нужно отправляться домой. Сейчас она расплачется от жалости к себе, а делать этого нельзя ни в коем случае. Возьми себя в руки, Диана, и будь сильной до конца. И ты сможешь вот так вот уехать? У меня нет выбора. Там мой дом, работа. В начале октября я встречаюсь с редактором, а к этому времени мне нужно закончить работу над романом. «Диана, выбор есть всегда» перебил ее Алик. Сейчас он казался таким серьезным, как никогда до этого. Даже когда они ссорились, что периодически случалось. Ты можешь остаться со мной, например. Я не могу остаться с тобой, Алик, хотя бы потому, что ты никогда мне этого не предлагал. Тихо проговорила Диана и уткнулась взглядом в тарелку. Она боялась смотреть в его глаза, в которых читались все те эмоции, что он испытывал. И она не хотела, чтобы по ее глазам Алик понял все то, о чем она думает. А думала Диана о том, что сдерживать слезы уже получается с великим трудом. Она уже кусала губы, чтобы не разреветься, но и это не помогало. Алик встал и приблизился к ней. Нежно взял за руку и поднял со стула. Его пальцы коснулись подбородка Дианы, и он заставил ее посмотреть себе в глаза. И, глядя в них, Диана поняла – что думает он о том же, о чем она размышляла весь сегодняшний день, да и не только сегодняшний. «Я уже месяц как ищу подходящий повод, чтобы предложить тебе это», тихо заговорил Алекс, скользя взглядом по лицу Дианы, останавливаясь на губах и вновь возвращаясь к глазам. «Почему ты плачешь?» стер он со щеки одинокую слезу, что все-таки выкатилась из глаза. «Паразитка». «Потому что люблю тебя. Очень». Шепотом добавила Диана и уткнулась ему в грудь, понимая, что слезы сдерживать уже не может. «Я не знаю, как буду привыкать жить без тебя». Голос сорвался, ее уже душили настоящие рыдания. А так хотелось поговорить спокойно. «А я и не хочу привыкать жить без тебя, Диана!» Вновь заставил ее посмотреть на себя Алик. Он так по-доброму улыбался, гладя ее по щекам, целуя в мокрые глаза. А Диане так стыдно было за то, что плачет и не может остановиться, потому что тоже люблю. И хочу любить тебя всю жизнь, до самой смерти. И я хочу, чтобы ты вышла за меня замуж, нарожала мне кучу детишек. Ну ладно, пусть их будет двое, как вон у Лены с Коляном. Но это будут твои дети, которых я буду любить больше жизни, Диана». Позвал Алек, и Диана посмотрела на него, хоть и практически не видела сквозь пелену слез. Ты выйдешь за меня замуж? Господи, да! Вот уж не думала, что этот вечер, который должен был стать прощальным, закончится именно так, но она счастлива, по-настоящему и бесповоротно. Всю первую половину ночи они занимались любовью. На этот раз Алек даже самого себя превзошел. Идиана даже немного устала возноситься на вершину блаженства и падать в пропасть наслаждения. Американские горки какие-то. Хихикала она про себя от этой мысли, счастливо прижимаясь к тому, кто вскоре должен стать ее мужем. А потом они еще долго обсуждали вопрос сватовства – Сначала Диана испугалась, когда Алекс заявил, что вскоре в Москву отправится маленькая делегация, которую они с Дианой будут сопровождать. Оказывается, уже давно было решено, что в сваты отрядят, кроме родителей Алика, еще и его двоюродного брата, как самого болтливого и веселого в их семье. И Алекс даже не стал слушать возражения Дианы, заявив, что сватовство – это национальная традиция, которую нельзя обойти стороной. Бедная мама Дианы. Придется подготовить ее и к этому испытанию. Но что-то подсказывало Диане, что ее мама и многочисленная родня Алика друг другу понравятся. А от мысли, что она сама вскоре станет частью этой большой семьи, становилось немного страшновато. Но ведь рядом Алик, который не даст ее в обиду. В этом Диана не сомневалась. Теперь уж точно. Свадьбу Диана и Алик сыграли в начале октября. И это событие стало, пожалуй, самым грандиозным и запоминающимся в жизни Дианы. А поэтому оно заслуживает того, чтобы рассказать о нем отдельно. А начать нужно со сватовства. В Москву прилетела небольшая делегация, и весь полет Диана была словно не в своей тарелке. А уже в аэропорту их с Аликом разделили. Он ее зацеловал чуть ли не до потери сознания и сказал, что так вели отправила – Жених приезжает из своего дома сватать невесту. И пусть он уже давно взрослый и самостоятельный мальчик, но традиции чтить обязан. Так и получилось, что домой Диана отправилась в гордом одиночестве, а Алик повез гостей к себе домой. Мама едва не заработала сердечный приступ, когда Диана сообщила ей новости. А когда страсти поутихли, и дочка рассказала о своем курортном романе, и в красках описала все достоинства жениха – Они вместе принялись готовить праздничные блюда к предстоящему сватовству. На помощь даже призвали мамину сестру. И весь вечер Диане пришлось держать оборону от перекрестного допроса этих двоих. Гостей ждали к трем. И уже в два часа в квартире царил идеальный порядок, а стол ломился от яств. Только вот гости запаздывали, а дозвониться до Алика Диана почему-то не могла. В итоге мама сделала вывод, что ее дочь обманул несостоявшийся жених, который и поспешила озвучить, и не раз, а у Дианы дико разболелась голова. И когда гости все же прибыли с опозданием почти на час, встречала она их пунцовая от крайнего волнения и впервые до такой степени прочувствовала словосочетание девица на выдании». Но и этот пожар Алекс затушил поцелуями, затащив Диану в ее комнату и объяснил, что сначала они долго ждали такси, потом толкались в пробках, а телефон его в самый неподходящий момент разрядился. И еще в одной истине Диана убедилась на практике, что всему в жизни можно найти объяснение и никогда не стоит торопиться с выводами. Мама пригласила гостей к столу, но те почему-то не торопились занимать почетные места. Тетя Дианы скромно суетилась возле стола, добавляя тому последние штрихи, а родители Алика вели светскую беседу с ее мамой, чинно восседая в креслах. И так длилось какое-то время, пока брат Алика не махнул рукой и не заявил. «А, все равно они отдадут Диану за нашего Алика. Давайте праздновать». Как выяснилось чуть позже, Алик посвятил Диану шепотом, сидя с ней рядом во главе стола и лаская ухо губами. По всей той же традиции сваты сначала должны получить согласие родителей невесты на брак, а уже потом начинать пить за счастливую пару. Конечно же, ни мама, ни Диана об этом не знали. Посидели они тогда знатно, за полночь, много было выпито и сказано тостов. А уже перед уходом Алик как бы невзначай сообщил Диане. Хэгуш настаивает, что свадьба должна быть в Тбилиси. Они сидели в ее комнате, не в силах нацеловаться перед расставанием. Хоть и пару дней, через которые снова возвращались к морю, но придется отсиживаться каждому в своей квартире. Не мог же он бросить родственников одних. А Диана давно не виделась с мамой и тоже ужасно по ней соскучилась. Впрочем, у каждого из них были еще и дела, которые планировали уладить до отъезда. Как в Тбилиси. «Понимаешь, у нас в Грузии и Армении очень много родственников, и все они не смогут приехать к нам. Ну и это давнишняя мечта бабушки – сыграть настоящую армянскую свадьбу», – смутился Алик. «Распишемся мы тут. Ну, а свадьба будет там. Добились и тебе понравится, уверен», – прижал ее к себе Алик, осыпая лицо поцелуями так и получилось, что через месяц в Тбилиси они улетали еще большей делегацией, теперь уже во главе Хагуш. Авторское отступление. Дорогие мои читатели, разрешите мне не описывать красоты Тбилиси и не пытаться передать словами все те впечатления, что произвел на Диану этот старинный, наполненный неповторимой атмосферой, даже неким волшебством город. Увы, «У меня не хватит слов, да и все то великолепие нужно видеть своими глазами». В переводе с грузинского «Тбилиси» означает «теплый», и это название ему удивительно подходит. Ну и еще хочу сказать, что влюбилась в Тбилиси Диана с первого взгляда, как только въехала в него по пути следования из аэропорта. А оказавшись во Влабаре, районе Тбилиси, который издревле считается армянским и находится в самом центре города, Она поняла, что всегда будет хотеть туда вернуться. Поселили Алика с Дианой в доме брата Хэгуш, в просторном дворе которого и решили сыграть свадьбу. Для этого арендовали военную палатку, и Алик, как бы между прочим, сообщил Диане, что гостей будет не так уж и много, всего-то человек 250, только самые близкие. Со стороны Дианы на свадьбу приехали только мама и тетя с двумя детьми, братом и сестрой Дианы. На приготовление к свадьбе отвели три дня, и все это время женщины, поистине необъятной семьи Алика, готовили кулинарные изыски на свадебный стол. Руководила процессом хыгуш на правах одной из самых старейших рода. Диану от готовки освободили, и все три дня Алик показывал ей город, в который с каждым часом она влюблялась все сильнее. Как бы ты сам себя не готовил к самому важному событию в своей жизни, его наступление неизменно ошеломляет шквалом эмоций и почти никогда не обходится без сюрпризов. Платье невесты с кокетливой шляпкой вместо фаты Диана привезла с собой, и в день свадьбы в просторной комнате собрались женщины, чтобы одевать ее под свадебную песню свидетелями на свадьбе стали троюродный брат Алика с женой. Они же впоследствии должны будут крестить их первенца. Такова традиция. Далее шел выкуп невесты. Продавала Диану ее двоюродная сестра, не торгуясь. То ли та так разволновалась, то ли на армянских свадьбах так принято, но отдала она Диану за первую предложенную цену. Но вы же понимаете, что горячая кавказская кровь не позволила свидетелю ударить в грязь лицом, и выкуп он заплатил такой, что Марине, сестре Дианы, хватило его, чтобы оплатить целый семестр учебы в университете. Получив свою Диану, которая в наряде невесты показалась ему ангелом, сошедшим с небес, Алик осознал до конца, к чему или к кому стремился всю свою жизнь. И Диана в его глазах прочитала такую любовь, которая сделала ее по-настоящему счастливой. На армянских свадьбах жениху с невестой не предлагают вкусить свежеиспеченного коровая с солью. Им подносят чашу с ореховым сиропом, чтобы жизнь была такая же сладкая, и вручают по тарелке, которые те должны разбить на пороге дома и переступить через осколки, чтобы супружеская жизнь была длинная и без ссор. А потом невеста должна станцевать для гостей. Можете себе представить, что чувствовала Диана, когда ее попросили это сделать под задорную национальную музыку, что заиграл приглашенный специально на свадьбу ансамбль. Она чуть с ума не сошла от волнения, хоть и готовила себя к этому. О том, что невеста танцует на свадьбе, Алик ее предупредил заранее, а его сестры показали ей, как это делается. Но одно дело знать, а другое применять на практике. Благо, почти сразу же к ней присоединились молодые незамужние женщины, и танцевать уже было не так страшно. За всю свадьбу, которая для Дианы прошла как в тумане, она танцевала раз пятьдесят, не меньше. Ни одна, танцевали все девушки. А мужчины по традиции давали девушкам деньги, сколько те могли удержать. Эти деньги потом пошли на оплату услуг музыкантов. Что-то подсказывало Диане, что заработали те на свадьбе неплохо. Много незнакомых, но радостных и дружелюбных лиц, зажигательная музыка и танцы, безостановочные тосты за молодоженов, установленные вкуснятинами столы. Слезы мамы и теплая улыбка Хэгуш, одобрительные и гордые взгляды родителей Алика, трехъярусный торт, увенчанный восковыми лебедями, и глаза Алика, наполненные любовью. Его теплые, надежные руки, обнимающие ее за талию, его манящие губы, которым она смогла прижаться уже ночью, потому что на армянских свадьбах не кричат горько. Даже несмотря на то, что от зашкаливающего волнения собственная свадьба для Дианы прошла словно в тумане, запомнила она ее на всю жизнь, как самое радостное и светлое событие. Алекс и Дианой нашли друг друга, и их судьбы связали неразрывные брачные узы. Кто знает, что ждет их впереди. Возможно, ни одно испытание придется им пережить, с немалыми трудностями побороться. Но куда как легче сделать это сообща, чем в одиночку. С первым испытанием они уже справились с честью. Диана смогла побороть в себе предрассудки, а Алику хватило терпения, чтобы любовью и лаской заслужить ее доверие. Так давайте же пожелаем им счастья, которое они заслужили.